Выдра На богатых рыбой реках и озерах встречается выдра. Длинный, коротконогий зверь с толстым, голым и мускулистым хвостом. Обтекаемое ее тело отлично приспособлено для плавания. Лапы имеют специальные плавательные перепонки. Мех не намокает в воде. Увидеть выдру непросто. Она очень осторожна и охотится ночью. Питается рыбой, иногда поедает лягушек, грузунов, птиц. Живет в норах среди прибрежных зарослей. На суше выглядит неуклюжий, но в воде передвигается стремительно, настигая даже самых быстрых рыб. Выдра — очень подвижный зверь, проводящий много времени в играх. Играя, зверьки издают длинные, неприятные на слух трели.